никому и ничего не прощает, не может простить, и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалела Николая, и все более он нравился ей. В девять часов он уходил на службу. Она убирала комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое платье и, сидя в своей комнате,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 «Для всего. Так ли?» «Именно», — говорил Николай, улыбаясь, «и приносил еще книг с картинками».